Оперировал сегодня сам Борис Иванович, заведующий хирургическим отделением. Случай был, в общем, несложный – грыжесечение по бассейне. Лизу всегда умиляли эти названия операции по фамилиям предложивших их авторов, а звучит как внушительно для неискушенного уха – грыжесечение по Лехтенштейну, например, или грыжесечение по Дюамелю – Руки автоматически делали свою работу, иногда мысленно опережая команды Бориса Ивановича. И то вместе они таких операций провели, со счета сбиться. Он, между прочим, всегда ее щедро хвалил. Говорил, что она лучшая операционная сестра хирургического отделения. Ну вот и все. Можно уже полость закрывать. Ее дело внимательно инструменты и перевязочный материал пересчитать. Сосредоточенность. Еще раз сосредоточенность. Острый взгляд на каждый инструмент, на предмет исправности. Движения рук четкие, без лишней суетливости. «Все, Лиза», — стянул маску с лица Борис Иванович. «Молодец, как всегда. Не забудь потом в журнале отметки сделать». Лиза глянула на него с удивлением, когда это она чего забывала, но головой послушно кивнула. Поняла, мол, не надо Бориса Ивановича лишними эмоциями сердить. Тем более разговор к нему есть. Вернее, просьба. Она все утро, пока собиралась на работу, про себя репетировала этот разговор. До да чего там утро? Всю ночь про него думала. Решалась. Выстраивала стратегию и тактику. И даже не разговора в общем, а дальнейшей своей жизни. Нет, правда, сколько можно так жить? От нового появления Германа до следующего. Как по канату идти? И самой себе командовать? «Стоять, Лиза, стоять! Жить, Лиза, не падать в омут отчаяния. Хорошо, хоть она это умеет. А если в следующий раз не получится?» «Спасительная внутренняя гармония, она что же не резиновая. Она очень хрупкая, между прочим, субстанция. Начнешь часто эксплуатировать по пустякам, и сбой дать может. А там уж и до отчаянных омутов рукой подать». Через полчаса она осторожно стукнула костяшками пальцев в дверь кабинета Бориса Ивановича. Приоткрыла дверь, заглянула. «Можно, Борис Иванович?» «А, Лизок, заходи. Что у тебя там? Давай быстрее, работы много». «Я... У меня... У меня личный разговор, Борис Иванович». «Ого, личный, говоришь? Неужели в любви объясниться надумала?» «Да ну вас, я же серьезно». «Ну, слушаю, Коля, серьезно. Садись». — Чего стоишь? — Борис Иванович, — произнесла она почти решительно, присаживаясь на краешек стула. — Похлопочите, пожалуйста, там, наверху, чтобы мне комнату в общежитии дали. Живут же наши девчонки-медсестры в комнатах, как-то же их расселяют. Может, и мне? — сказала и опустила глаза вниз, пытаясь справиться с предательски слезным спазмом в горле. — Вот же, этого еще не хватало. Репетировала же, чтоб не заплакать. «Тихо, тихо, Лизок, успокойся. Водички дать?» «Нет, не надо. Все нормально, Борис Иванович». «Что? Опять твой разлюбезный бывший наведывался?» «Опять. Права на частную собственность предъявлял?» «Ну, не то чтобы... А в общем, да. Вот же, скотина, а! Что ж он у тебя подлец такой? Хотя... Чего я? Тебе же от этого не легче. Так можно как-то насчет комнаты?» «Ой, не знаю, не знаю, что тебе сказать. Не сходила бы ты с ума, Лизавета. Но что тебе в этой комнате? Это ж общага все-таки, дело молодое. Там одни соплюхи живут, им же все трын-трава. А ты женщина взрослая, ты это дело не потянешь. А самое обидное, ты ж там на всю оставшуюся жизнь так и застрянешь в общаге этой. Знаю я, видал таких баб горемычных. Вроде и добрые, и порядочные. А выйдут на пенсию... И живут в этих общагах, как жизнью наказанные. — Нет, Лизок, не дело ты придумала. Ой, не дело. — Но как же мне тогда жить, Борис Иванович? Что делать-то? — А ничего. Живи, как жила. Что ж ты этому под лицу такие подарки будешь делать? — Вот если будет у тебя комната, тогда уж он точно тебя через суд выпишет. А так, живи себе и живи. Ничего не бойся. Не обращай на него внимания. — Трудно, Борис Иванович, трудно не обращать внимания. Я стараюсь, конечно, изо всех сил... — Да уж, положенницу, у тебя не позавидуешь. — Бедолага ты, бедолага. А родственников совсем никаких нет, чтобы с жильем помогли? — Совсем. Была тетка, но умерла. Ее двоюродные сестры есть, но они... Они со мной не знаются, я для них отрезанный ломоть. — Понятно. — Слушай, а может, тебе в частную клинику перейти, а? — Там зарплаты приличные, ипотеку оформишь. Хочешь, я похлопачу? Конечно, не с руки мне с тобой расставаться, как от сердца отрывать. Лет-то тебе сколько, Лизавета? 43 три в сентябре будет. О, так много? А я и не думал. Нет, Лизок, не дадут тебе ипотеку. Банки сейчас таких рисков не любят, знаешь. Да и первоначального взноса у тебя нет, ведь нет? Нет, откуда? Грустно пожала она плечами. Ладно, Лизок, не отчаивайся, что-нибудь придумаем. Хотя, чего тут придумаешь? А насчет общежития не надо, Лизок. Уж поверь мне, старому дураку. В общежитии ты всегда успеешь. Ладно, иди, у меня еще дел полно. Она потом все же всплакнула быстренько, закрывшись в комнате костелянши Валентины Антоновны. Хорошо, что ее в этот момент куда-то унесло. Времени особо и не было, пора смену сдавать. Домой решил идти пешком, благо погода на улице стояла чудесная. Начало июня, пух летит над головой нежным снегом, и к вечеру солнце уже не яростное, а слегка расквасившееся после дневных стараний. Не идешь, а плывешь в его теплом мареве, и думать про плохое не хочется. Однако все равно думается, как ни старайся. По неволе крутятся в голове обрывки печального разговора с Борисом Ивановичем. Да уж, мрачную перспективу он высветил. Встречать старость в общежитии. До старости, конечно, еще ого сколько. Но ведь годы-то быстро идут. Не заметишь, как Машка замуж выскочит. И дай ей бог хорошей судьбы. Пусть, пусть у нее все будет как надо. Пусть никогда в ее отчаянном положении не окажется. Да и Герман дочь любит. Не даст ей зависнуть в подобной безысходности. Поможет, если что. А ей... Ей уже никто не поможет. Зависла, живи как хочешь, болтыхайся в пространстве между одиночеством и смутной надеждой обрести тихую пристань. То бишь, хоть убогонькая, но свое жилье. Даже смутной надеждой и то и нет. Одна сплошная безнадега. И почему у нее судьба такая разнесчастная? Вроде руки-ноги на месте, и работа есть, и здоровьем Бог не обидел. А на квартиру хоть сутками в больнице Каловой, все равно не заработаешь. Хотя чего тут вздыхать? Глупо и смешно вздыхать. Обычная история с этой квартирой. История всех разнесчастных бюджетников. Не одна же она в дурацком подвешенном состоянии находится. Это времена такие, отвергающие скидку на человеческий фактор. Времена, диктующие свою свободу. Времена цинично заявляющие, давай, поворачивайся, делай хоть что-нибудь, проявляй коммерческую деловую инициативу, крутись, зарабатывай. Ну да оно так, конечно, пресловутая свобода всех в одночасье под одну гребенку подстригла. Ей все равно, есть ли у тебя способность к коммерческой инициативе или матушкой природы и неграма таковой не заложена, даже и самой маломальской, хоть насмерть убейся. Заложено, не заложено, а все равно крутись. Может, это и правильно, конечно, и вполне по Дарвину. Никто и не спорит, может, и по Дарвину. Вопрос только в том, кто должен Борису Ивановичу в операционной ассистировать. Кто будет всем крутящимся, когда приспичит грыже оперировать, образовавшиеся от непосильного напряжения. По бассейне, по Лехтенштейну и по Дюамелю. Есть у свободы на это ответ. Ах, нет ответа. Ну что ж, хмыкнула насмешливо, Эка сама с собой намитинговалась. Толку-то все равно нет, чего зря возмущением исходить. Прав, Борис Иванович, надо просто жить, плыть по течению, куда вынесет, и ждать. И непонятно, чего ждать. Наверное, когда совести и на Германа снизойдут, и милосердие пополам с альтруизмом. От этой глупой мысли опять слезы на глаза навернулись. «Нет, чего, — сама себя раздраконила, — спрашивается. — Теперь попробуй остановись. Наклонилась, выхватила из сумочки темные очки, нацепила на нос и впрямь, не идти же по улице с мокрыми глазами, прохожих пугать. Вздохнула, чтоб успокоиться, воровато смахнула горячую каплю, предательски выкатившуюся на щеку из-под оправы, хлюпнула носом. Скорее бы уж до любимой липовой аллеи дойти. Там спасение. И там народу поменьше. И вообще там ее любимое место. Липовая аллея – ее собственная счастливая территория. Плотный зеленый шатер над головой. Под ним она всегда чувствовала себя другой. И подбородок тянулся вверх, и спина сама собой распрямлялась. Даже походка становилась другой, неспешной, плавной от бедра. Походка уверенной в себе женщины с нормальным чувством собственного достоинства. Вот странно, почему? Может, эта аллея какая-нибудь заколдованная или, наоборот, намоленная высшими добрыми силами? Специально для таких неуверенных и не особо достойных лучшей судьбы? Вошла в нее, замедляя шаг. Хорошо, что она такая длинная, любимая липовая аллея. Можно идти долго-долго. Даже не идти, а плыть в шелести смыкающихся над головой веток, в едва уловимых бликах солнечного света сквозь густую листву. Все-таки есть что-то фантастическое в этой игре света и тени, в пляске солнечных зайчиков под ногами, завораживающее. И такое сладко уверенное, как в детской игре. Я в домике. Можно, конечно, на старую скамью сесть, чтобы продлить удовольствие, но лучше идти. Когда идешь, встраиваешься в гармонию танцующих бликов и сама будто танцуешь. На что этот танец похож? На вальс, конечно. Раз-два-три, раз-два-три, раз. Да, это вальс. Тот самый на стихи Юрия Левитанского. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья и ситься. Пропела тихонько про себя, вздохнула и остановилась, надолго задержав дыхание. Вот оно, верный признак. Это значит, кусочек новой силы энергии прилетел, зашевелился внутри, удобно устраиваясь. Вполне себе ощутимый кусочек, надо же, совсем ниоткуда, из космоса, от высших добрых сил, для поддержки уставшего от безнадеги духа. Как же она всегда остро чувствовала эти благие дары, с детства чуяла а иначе сгинула бы давно. По крайней мере, вся ее сиротская жизнь к тому шла, чтобы непременно сгинуть. Жизнь не шибко баловала надеждами. Отца с матерью помнила смутно, можно сказать, вообще не помнила. Так иногда давала о себе знать печальная зыбкая нежность, притаившаяся на генном уровне. Иногда всплывали их лица во сне, склонившиеся над ее детской кроваткой. Ей всего три года было, когда родители погибли. Что она там могла помнить? Зато потом почему-то все отчетливо помнилось. Сначала лицо бабушки, желтоболезненное, крупчатое от мелких коричневых родинок, и ее тяжелая рука на плече. Не для того, чтобы приласкать, а скорее на него опереться. И еда за столом невкусная, черствый хлеб да молоко, редко пустой суп – Тетка потом рассказывала, что бабушка очень больная была, потому и умерла рано, до 70 лет не дожила. Только и успела ей письмо написать. «Приезжай, мол, Татьяна, забери сироту. Не дай по приютам сгинуть, не прогневи Бога». Тетка была двоюродной сестрой матери, не такая уж и близкая родня, если судить по справедливости. Это уж потом выяснилось, на какую уловку бабка пошла, чтобы ее к тетке пристроить. Обещала, что вместе с сиротой квартира ей потом отойдет. Тетка, по всей видимости, очень соблазнилась такой перспективой. Опеку оформила, все честь по чести, бога не прогневила. А только не вышло у нее ничего. Когда бабка умерла, власти квартиру все равно отобрали. Тетка, конечно, потрепыхалась еще немного, пообивала пороги начальственных кабинетов и смирилась со своей судьбой окончательно. Правда, под плохое настроение частенько принималась ворчать. Проклинала, на чем свет стоит вероломный собес, городскую администрацию и опеку, лишивших бедную сироту своего угла. С одной стороны, вроде как из жалости к бедной сироте проклинала, а с другой... Просто свою досаду на ее сиротскую голову проецировала. Она это потом, когда чуть подросла, понимать стала. Нет, не обижалась, конечно, какой уж там обижаться. Быть бы живу, то под горячую руку не угодить. Помнится, как только тетка заводила свою досадливую песнь про утерянную квартиру, сразу пряталась в уголок за диван, сидела как мышка, слушала ее причитание и чувствовала себя страшно виноватой за ужасное поведение собеса, городской администрации и опеки. «Да, пенсию маленькую назначили. Да, незаконно квартиру отобрали. Да, воспользовались теткиным великодушием, сбагрили сироту и руки отряхнули, бессовестные. У тетки еще две дочери было, а мужа не было. Старшие сестры, по родственному статусу троюродные, ее тоже не шибко жаловали». Нет, особо не обижали, если не считать за обиду насмешливую снисходительность, чем-то похожую на отношение к котенку или щенку. Можно под хорошее настроение и приласкать походе, а под плохое и ногой отпихнуть, сердито выругавшись. Она быстро научилась чувствовать это плохое настроение. Из деталей, из воздуха, из ничего. Например, как дверь в прихожей хлопнула с досадой или нет – С каким лицом старшая сестра Надя из комнаты вышла? румяно выспавшимся или бледно-бессонным? Или, как другая сестра Рита по телефону разговаривает? Мурлыкает или тараторит на одной ноте? Да мало ли их было деталей подсказок? А для теткиного настроения и подсказок не требовалось. Оно всегда было серым, уныло натруженным. Шутка ли троих детей прокормить, одной без мужа? Тем более была у тетки еще и заветная мечта-задумка, чтобы Надя с Ритой непременно в институтах выучились. Они выучились, конечно, даже успели за время учебы мужьями обзавестись. Надя, как тетка считала, очень удачно таковым обзавелась. Уехала в другой город на все готовенькое. Еще тетка говорила, что старшая Надя в хорошую породу пошла, в рассудительную, коли так ловко в полный материальный достаток въехала. А младший Рите с породой и рассудительностью, видать, не очень повезло, потому что Рита своего мужа в дом к матери привела, как есть огольца перекатного. С приходом в семью огольца перекатного и началась у них новая жизнь. Обычная жизнь, скандальная. А какая она еще может быть, если две хозяйки на кухне образовалась? Если оголец толком работать не хочет, то все на дочернюю шею сесть норовит. А дочерняя шея, вместо того, чтобы к матери лишний раз повернуться, только в сторону огольца и тянется. Так в непрерывных скандалах и прожили они общий совместный год. А потом Рита поставила вопрос ребром. Надо разъезжаться. Квартиру менять. Объявила такое решение матери, гордо вскинула голову и скрылась в своей комнате, мазнув глазами напоследок по растерянному лицу троюродной сестры приемыша. К тому времени 16 уже пиголицы. Тетка лишь развела руками. Не, ты слышала, Лиска, каково, а? Квартиру менять, главное. Да что тут менять, невелики хоромы, двухкомнатное всего. На какой хрен собачий мы ее выменим? — Не знаю, теть тань. Конечно, не знаешь ты. Сунули мне тебя, и живи, как знаешь. Вот что я теперь с тобой делать буду, а? Куда приткну? Не знаю, теть тань. — Так и я не знаю. Вот уж воистину не делай людям добра. Вроде и не жалко для сироты куска хлеба, а потом и не знаешь, что из всего этого выйдет. — Ладно, иди на кухню, не лезь под руку. Видишь, и без тебя тошнёхненько. Она послушно ушла на кухню, налила себе чаю, потянулась к булке хлеба, чтобы отрезать ломой для бутерброда, и вдруг неожиданно для себя расплакалась. Нет, не от обиды и нет попрека куском. От виноватости, совсем уж непереносимой. Подумалась вдруг, вот бы исчезнуть. Так, чтобы совсем и никогда больше не лезть под руку. Поплакала тихонько, и слезы высохли. И на смену виноватости пришло странное равнодушие. Пусть будет, как будет. Может, завтра вообще все как-то устроится, и все помирятся, и все войдет в свою колею». Глотнула чаю, отхватила таки ломоть от булки, намазала маслом. Не успела до рта донести, как на кухне заявилась тетка, уселась напротив нее. Произнесла виновата. Лиск, ты плакала, что ли?» «Ну, прости. Сама видишь, какие дела творятся. Я тут посидела, подумала, а Ритка-то, в общем, права. Меняться нам надо. Иначе мы тут все поубиваем друг друга. Я морду этого хламона ни минуту больше видеть не хочу». «Как думаешь, Алиск?» «Не знаю, тетя Тань, как вы решите, так и правильно». «Ишь ты, хорошо себе придумала, как решить. Ну а сама ты что о своей жизни думаешь?» «В каком смысле?» «Да в прямом в каком. Ты ж через два месяца школу заканчиваешь. Куда потом подаваться надумала?» «Так в университет на филфак. И в школе учителя советуют. Говорят, с моими гуманитарными способностями мне туда самая дорога». «Ну, учителя». Им хорошо говорить, учителям-то. Им ведь не тянуть твою учебу пять лет. Да и что это за специальность, филфак? Нет, ты у меня умница, конечно, и книжек много читаешь, я знаю. А только вот что я тебе скажу, Лизавета. Ты бы посерьезнее к выбору будущей профессии отнеслась. Особо тебе надеяться не на кого, сама понимаешь. А я все, что могла, для тебя сделала. Надо и мне покой дать. Так я... я, конечно, тетя Тань. «Ну, в общем, я к чему это все? Думаю, тебе сподручнее в медучилище пойти учиться? На медсестру? А что? Вполне приличная специальность. Каких-то два года и уже на своих ногах. И заработок свой собственный в кармане. Всегда в тепле, в белом халатике. А главное, там всем поступившим сразу общежитие дают, Лизок». «Ну что ты тут будешь наши скандалы с разменом слушать? Да еще и неизвестно, как оно все пройдет. Надо еще и Натьку не обделить. Ой, не знаю, вон сколько хлопот навалилось на мою голову. Ну, чего молчишь? Делаю, говорю, или нет? Хорошо, тетя Таня, я подумаю». И ты, подумает она. «А тут и думать нечего. Слушай, что тебе взрослые говорят. Я ж плохого не посоветую. Я к тебе с добром. И не обижайся на меня, Лизавета». «Вырастила я тебя, как могла, и за это скажи спасибо». «Понимать же должна, ей-богу». «Я понимаю, теть Тань, спасибо, я понимаю». «Да где уж понимаешь ты? Разве от вас благодарности дождешься?» «Нет, я и правда все поняла, честное слово. Я буду поступать в медучилище, теть Тань. Только, Только я крови боюсь и не могу смотреть, как уколы делают». «Ну да это ерунда, к этому привыкнешь. Жизнь Лизавета штука трудная, ко всему привыкнуть заставит. Главное дело привыкнуть, понимаешь? А там и все страхи как рукой снимет». «Хорошо, я постараюсь, теть Тань». «А общежитие при медучилище действительно очень приличное. Не одна знакомая рассказывала, у нее там племянница учится. Все культурненько, по два человека в комнате. И прописку сразу оформляют. Временную, конечно, но это ничего». «Два года поживёшь, а там видно будет. Ну что, так и порешим, да?» «Хорошо, тётя Тань». «Да ты ешь, ешь давай. И чай вон совсем остыл. А хочешь колбасу копченую из холодильника возьми, которую я к празднику прикупила, хочешь?» «Нет, спасибо». «Ты на меня не обиделась?» «Нет». «Только честно». «Нет, не обиделась, что вы». Как будто она могла ей сказать «да, обиделась». И вовсе, мол, не было у меня в планах никакого медучилища. Нет, не могла она ей такого сказать. Как всегда, оробела перед натиском. К началу сентября все и решилось. Поступить в медицинское училище оказалось делом простым, с хорошими оценками в аттестате, и ее взяли с радостью. Рита с теткой квартиру тоже разменяли, выписав ее с легкой душой. Рита с мужем переехали в однокомнатную, а тетка купила себе домик в дальнем пригороде в трех часах езды на электричке. Правда, это знание о трех часах езды так и осталось знанием. Тетка даже в гости к себе ни разу не позвала. И Рита тоже. Вычеркнули ее из жизни, будто и не было у них никогда ни сестры, ни племянницы. И опять она не обиделась, успокаивая себя тем, что им, наверное, несколько некомфортно. «Наверное, так проще». Убежать от неловкости, не маять себя лишними угрызениями. Как говорится, с глаз дало и сердца вон. И все, и забыли. Да и была ли она у них в сердце, вот еще вопрос. Бабка-то в свое время навязала им это благородство, да еще и сдобрила его квартирным посулом. А любые порывы, даже самые благородные, со временем угасают, покрываются патиной легкой досады. Нет, не обижалась она на них. Как они от неловкости бежали, так и она бежала от обиды. Казалось, без обиды жить легче. Учеба в медучилище давалась ей легко, пока дело не дошло до практики. Тут уж пришлось круто себя в оборот брать, бороться с дрожанием рук, уминать в себе страх до состояния твердокаменности. А что было делать? Пути назад не было. И запасных аэродромов для нее тоже судьба не предусмотрела. Или так, или никак. Привыкай к тому, что есть на данный момент. Сиротская судьба — это же движение на ощупь. Она из таких моментов и состоит. Упустишь его, зубами не схватишься и провалишься в черную дыру надеги. Она и схватилась, крепко, зубами. Загнала страх так глубоко, что он и пикнуть не смел. В конце концов, любое дело достойно того, чтобы научиться хорошо его делать. Морду в смятку разбей, а научись. Тем более не такое уж это дело и сложное. Не так знания нужны, как привычки. Со временем и впрямь привыкла. По крайней мере, училась не хуже других. Старалась. Правда, иногда накатывала вдруг. А что дальше-то после окончания училища? Ну, с работой все понятно, допустим. Хорошие медсестры в любую больницу требуются. А жить? Где она потом жить будет? Вряд ли при больницах общежития есть. Так бывало и ворочалась полночи в постели, мучила себя неразрешимыми вопросами. Но плакать не плакала. Казалось, если заплачет, судьба того пуще рассердится, а может и вообще обиженно отвернется. Как ни крути, она к ней по-своему благосклонна была, судьба-то. Да, у тетки не сладко было, но не в доме же. Вон какие ужасы про детские дома рассказывают, аж душа замирает. Среди девчонок-однокашниц она слыла нелюдимкой. Да и они к ней особо с дружбой не навязывались. Считали девушкой странной, немного с приветом. Это потому, что она все время книжки читала. Тетка с Ритой все книжки, которые в доме были, щедро ей отвалили в качестве прощального подарка. И синенький восьмитомник Чехова, и Толстой, и Пушкин, и даже старое издание Болгакова. Можно сказать, повезло. Раньше, когда книги в страшном дефиците были, считалось очень модным их доставать и красиво выставлять корешками на полках домашних стенок. В свое время и тетка на эту моду купилась, была ярой собирательницей красивой библиотеки. А когда квартирный обмен до конечной стадии дошел, книги оказались ни Рити, ни тетки не нужны. Вот ей и повезло с таким приданным. Правда, тут были свои неудобства – Комната в общежитии была хоть и уютная, но по размерам не так, чтобы очень. Три кровати, три тумбочки, стол, платяной шкаф. И все. И места больше нет. Можно было, конечно, расстараться и полки над своей кроватью навесить. но да комендантша не разрешила. Сказала, много тут всяких живет. Каждая со своей причудой. А стены одни на всех. И нечего лишний раз их дырками ковырять. Пришлось связки с книгами под кроватью пристроить до лучших времен. Хотя какой там лучших? Уж хоть каких-нибудь. Она читала. За поем. У нее даже игра такая была — сунуть руку под кровать, какую книгу пальцы ухватят, не глядя, ту и читать. Пусть хоть по пятому разу, хоть по десятому. Все равно. Под кроватью-то они все любимые пылились. С детства уже перечитаны. «Достаешь, например, третий том из собрания Чехова, открываешь наугад. Ага, на повесть три года попала. Вот здорово. Да чего там? Любая чеховская вещь – такая радость для души. Теперь только лампу включить над головой, соорудить кусок черного хлеба с солью, и можно смело уплыть в удовольствие». Да, странное это было сочетание – вкус черного хлеба с солью, и чеховский текст. Необыкновенно изысканное. Ее собственное, между прочим, изобретение. Интимное чувство гармонии, не поддающееся стороннему пониманию. Да и зачем оно ей? Окрестили ее уже девушкой с приветом, и довольна. Правда, иногда ее прямо в процессе чтения тоска настигала, шевелилась упреком в душе. Как же ты мечту о Филфайке на медицинских хлебушек променяла? Вот же оно, все твое. Чехов, Булгаков, Куприн. Еще под кроватью Томик Ахматовой есть. Лежат, как непрекаянные. В ссылке. И тут же вздыхала с тоскою. Нет, пять лет на филфаке — это долго. Тетка права. Но можно ведь было и на вечерний поступить, а днем работать. Да, ну так, конечно, работать можно. А жить где? Да и пока эту работу найдешь. Времени-то искать не было, слишком скоропостижно ее из квартиры выписали. Как получилось, так получилось, и все. Нечего тосковать. Наоборот, все удачно сложилось. Да и куда бы она подалась после филфака? Учительницей словесности в школу? Так разница не такая уж и существенная – людей лечить или детей учить. А в материальном смысле – вообще одинаково бесперспективная. Два года пробежали незаметно, замаячил впереди выпуск в самостоятельную жизнь. Для нее пугающе самостоятельную. Правда, открылась одна перспектива. Заявка пришла на два места в хорошую ведомственную больницу с проживанием в общежитии. Но ну и желающих туда попасть тоже было хоть отбавляй. Она дважды ходила к директору, кукожилась от неловкости, объясняла свою ситуацию, но он лишь плечами пожимал, отвечал устало и равнодушно, хорошо, мол мы примем к сведению. Потом извелась страхами в ожидании той перспективы. Перестала спать, есть, даже читать перестала. Все ей представлялось, как она выселяется из общежития со своими книгами в никуда. Можно было, конечно, обнаглеть и к тетке поехать. Но это был уж самый последний вариант, и вовсе не хотелось о нем думать. «Да что ты вся извелась, Лизка, ей-богу!» Глядя на ее переживания, качала головой соседка по комнате хорошенькая беленькая Катя, круглая и гладкая, как куриное яичко. «Директор же обещал тебе это место, вот и успокойся, а то мечешься туда-сюда». Он не обещал, Катя, он сказал, примет к сведению. «А если он забудет принять к сведению, что тогда?» А ты еще завтра сходи, напомни о себе». «Да мне неловко, Катя». «Ой, ну какая ж ты нерешительная, Алиска!» Презрительно сморщила маленький носик Катя. «Да в твоей ситуации, наоборот, надо быть стервой зубастой, а ты вся на переживания и зашла. Вон бледная какая, смотреть тошно. Иди на улицу, свежего воздуха глотни. Мороженого съешь, в кино сходи, развейся». «Нет, не хочу. Я лучше в комнате посижу, почитаю». — Ага, вот так все главное в жизни и проворонишь, в книжку уткнувшись. — Чего я провороню? Ничего не провороню. — Ну так я из-за тебя провороню. — В смысле? — подняла она на Катю удивленные глаза. — Да, тут такое дело, Лиск. Ну, в общем, ко мне сейчас парень один должен прийти. Светку-то я еще утром предупредила. Она к родственникам с ночевкой подалась. — А, ну так бы сразу и сказала. — Да, я сейчас уйду, Кать. В котором часу мне можно вернуться? Не знаю. Давай часиком к десяти, что ли. А лучше к одиннадцати. Конечно, было бы совсем хорошо, если бы ты вовсе ночевать не пришла. А ты давно этого парня знаешь, Кать? Не, а только вчера познакомились. И уже в гости его пригласила. Так быстро? М -м -м. А что тут особенного? Сейчас все так делают. Тем более он парень классный. Такими парнями не бросается Лис. Если я не позову, другая позовет. И поминай, как звали. А я буду потом, как дура, тоже вечерами книжки читать. Спасибо за комплимент, Кать. Да ладно, не обижайся. Лучше сваливай быстрее. Он вот-вот должен прийти. Все, ухожу. Но я к двенадцати все равно приду. Не ночевать негде. Да знаю, знаю. Куда ж тебе сиротинушку денешь?» Торопливо причесавшись перед зеркалом и накинув на плечо ремешок сумки, она шагнула к двери и вздрогнула от раздавшегося с той стороны уверенного стука. «Да, Герман, заходи!» — весело-томно прозвучал за спиной Катькин голосок. «Заходи, там открыто!» Он и в самом деле был хорош, классный парень Герман. Высокий, русоволосый, яркоглазый. Правда, самоуверенности в нем было много, сразу в глаза бросалось но, наверное, того он для Катьки и классный, что слишком самоуверенный. «Здравствуйте!» «А вы что, уходите?» Окинул он ее быстрым, оценивающим взглядом. «Да, Гер, Лизке срочно в библиотеку надо. Да ты заходи, чего в дверях стоишь?» Суетилась сзади Катька, чуть подталкивая ее в спину. «В библиотеку? Жаль, а то посидели бы с нами Лиза. У меня тут кое-что поинтереснее библиотеки есть». Красноречиво похлопал он по карману ветровки, откуда высовывалось блестящее горлышко бутылки шампанского. «Нет, спасибо. В другой раз как-нибудь». Скромно опустив глаза, шмыгнула она мимо него. «Жаль. Он еще что-то сказал. Она уже не расслышала». Пухлая Катькина ручка мелькнула в проеме двери, быстро прошуршал ключ в замке. Она поморщилась, передернула плечами, чувствуя странную неловкость. Слишком уж откровенно этот Герман ее разглядывал. Чего ее разглядывать-то? Одета не модно, косметики на лице нет. Обыкновенная мышка наружка явно не в его вкусе. Таких, как она, мужчины обычно не замечают. Это и понятно, она же даже кокетничать не научилась. С кем ей было учиться? С князем Мышкиным? С Вронским? Или, может, с несчастным Лаевским из Чеховской дуэли? Правда, намечалось что-то такое еще в школе в восьмом классе. Обратил на нее внимание один мальчик с красивой фамилией Оболенский. И имя у него было красивое – Марк. Смешной, длинный, в очках. Очень был умный, на всех школьных олимпиадах по физике и математике побеждал. А когда перешли в девятый класс, он исчез. Просто не появился первого сентября в школе. Она думала, заболел, может… Потом выяснилось, нет, не заболел. Родители навсегда Марка в Израиле увезли. В тот вечер она так и прослонялась по улицам, не зная, куда себя дети, сожалея, что в торопях забыла прихватить книжку. Хорошо, в парке на скамье кто-то журнал «Юность» забыл. Полистала, обрадовалась. О, да тут новую повесть Бориса Васильева напечатали. И в рубрике «Зеленый портфель» рассказ Дины Рубиной. Так и читала до темноты. А потом дождь пошел, и пришлось еще полчаса коротать под козырьком гастронома, что напротив общежития. Эти последние полчаса совсем ее доконали. И, как всегда в таких случаях, память тут же преподнесла поразившее ее когда-то своей точностью выражение из рассказа любимой Дины Рубиной. «Одиночество разболелось». Да, лучше, пожалуй, и не скажешь. «Именно...» разболелась. Когда в окне их общежитской комнаты зажегся свет, приободрилась немного. Значит, скоро Катькин ухажер должен уйти. И действительно, через пятнадцать минут появился на крыльце общежития, пружинисто сбежал вниз по ступенькам. Она долго смотрела ему вслед. Надо же, какой уверенный в себе парень. Пришел, увидел, победил. А может и не победил, просто Катька сама без боя сдалась. Теперь, стало быть, не придется Катьке вечерами книжки читать, как дуре. Хмыкнула, потрусила через дорогу домой. Катька открыла ей дверь, огорошила радостным воплем. Похоже, он на меня запал, Лиска. Сказал: завтра в кино пойдем и в кафе. А ты говоришь, зачем все так быстро надо? А как иначе, Лиска, с такими парнями только так и надо, чтобы все сразу, а голыми руками его не возьмешь. Ну что ж, я за тебя рада, Кать. «Замерзла, поди. Хочешь, я тебе чай сделаю?» «Давай». А потом был еще один вечер. На этот раз она была в комнате одна. Света с Катей ушли на танцы в артиллерийское училище. Вернее, это Света Катьку утащила. Та была в плохом настроении, шепталась о чем-то со Светкой, всхлипывала. Ее на танцы не звали. Как-то, само собой, предполагалось, что смысла в этом нет. Привычно устроившись с книгой под лампой, на этот раз рука наугад вытащила из-под кровати Вальтера Скотта. Она углубилась в жизнь высокомерных шотландских аристократов и восставших против них пуритан, отмечая про себя, что текст у Вальтера Скотта все-таки для чтения трудноват. А может перевод плохой, но все равно интересно. Стук в дверь раздался неожиданно, она вздрогнула и оторвалась от книги. Кто это может быть? Светке с Катькой еще рано. Да и не будут они в дверь стучать, у них ключи есть. Встала с кровати, сунула ноги в тапочки, открыла дверь. За дверью стоял Герман. Смотрел на нее, улыбался. — Здравствуй, Лиза, я Герман. Ты меня помнишь? Я уже приходил сюда как-то. — Да, конечно. — Здравствуйте, а только Кати нет, Герман. Она на танцы ушла, и будет, вероятно, поздно. Да вы можете ее там найти, это недалеко. «Да я знаю, что Кати нет. А почему ты мне выкаешь, Лиза?» «Ну как же, мы почти не знакомы. Так давай познакомимся. Я ведь к тебе пришел». «Простите, не поняла. В каком смысле ко мне?» «Да в том и смысле, что к тебе, а не к Кате. Что тут непонятного? Может, в кино пойдем, Лиза?» «В кино? В какое кино?» «Что-то я вас опять не понимаю. А чего непонятного? Странная ты какая-то заладила. Не понимаю, не понимаю...» «В кино, говорю, тебя приглашаю», — проговорил он громко, как для глухой. «Пойдем?» «Нет, нет, что вы!» — отступила она на шаг, удивленно мотая головой. «Что вы, я не могу!» «А почему? Можно узнать? Я тебе до такой степени неприятен?» «Ну что вы, то есть я хотела сказать не в этом дело». «А в чем? Ты не любишь кино?» «Я люблю кино, Герман, просто, понимаете, это неудобно». «Я не могу, на меня Катя обидится». Он хмыкнул, глянул на нее озадаченно. В глазах мелькнуло нечто похожее на скрытое одобрение. «Значит, за подругу переживаешь, да? Обидеться, говоришь? Хм, надо же, ты всегда такая совестливая, Лиза». «Да при чем тут? Согласитесь, это ведь и впрямь нехорошо со стороны выглядит». «Значит, не пойдешь?» «Нет, не пойду». «А если я тебе скажу, что у меня с твоей подругой уже все, любовь закончилась?» «Пусть. Все равно не пойду, извините. Она, между прочим, из-за вас плакала сегодня». «Не из-за вас, а из-за тебя». «Что?» «Плакала, говорю, не из-за вас, а из-за тебя. Это я к тому, чтобы ты перестала мне выкать. Скажи мне, из-за тебя плакала». «Ну хорошо. Катя плакала из-за тебя, Герман. И хотелось бы сделать акцент на слове «плакала», а не «ладно, понял. Значит, ты у нас такая вот, да?» Порядочная, значит. Что ж, это хорошо. Это мне даже нравится. Давай с тобой так договоримся, Лиза. Когда увидимся в следующий раз, ты больше не будешь мне выкать. Она ничего не ответила, лишь пожала плечами в растерянности. Смешная ты, Лиза. Ладно, пошел я. У тебя в котором часу занятия заканчиваются? А у нас завтра экзамен, я не знаю. Значит, я встречу тебя после экзамена. Пока, Лиза, до завтра. Хлопнув ладонью по косяку, он улыбнулся белозубо, развернулся, пошел прочь по коридору. А она так и осталась стоять у открытой двери с книгой Вальтера Скотта в руках. И в полном недоумении. Но чего греха таить, все же в немного приятном недоумении. Потом закрыла дверь, снова уселась под лампу, пытаясь глазами найти то место в книге, на котором остановилась, Пробежав несколько страниц подряд, вдруг поняла, что совсем не уловила смысла прочитанного. Испугалась, подняла глаза от книги, уставилась в сумеречное окно. Надо же, впервые с ней такое приключилось. С самого утра мысли о предстоящем экзамене не шли в голову, и Катя в глаза не могла смотреть. Та спросила ее удивленно. — Лиск, ты чё такая пришибленная? Боишься, не сдашь, что ли? — Небось, весь вечер вчера зубрила, пока мы со Светкой в артиллерийском на танцах отплясывали. — Нет, я не зубрила. Я Вальтера Скотта читала, — проговорила она торопливо, будто оправдываясь. — Ну и дура. А замуж ты тоже за Вальтера Скотта собираешься? Лучше бы с нами на танцы пошла. Там контингент, конечно, не ахти, но Светка вчера себе нормального пацана присмотрела. Ни хромой, ни косой, и то, слава богу. Все хочет в последний вагон прыгнуть, бедная. «Кать, ты завидуй молча, пожалуйста!» Обернулась к ней Света, натягивая белую блузку. «Я завидую? Да больно надо!» Насмешливо пожала плечами Катька. «Это ж тебе замуж не втерпешь!» «Ага, а тебе втерпешь, стало быть. От того на первого встречного и бросаешься, а потом ревешь, когда тебя на другой день футболят. Ты видела, что я на него бросалась, видела? А то я тебя не знаю!» «А ты, значит, не бросаешься, да? Не бойся бросилась бы, да никто, я смотрю, шибко не подхватывает. Так и уедешь в свою деревню, а твой артиллерист себе по найдет». Так и переругивались всю дорогу до училища. Она шла чуть поодаль, вздыхала и мучилась с сомнениями. «Как-то оно все будет. А вдруг и впрямь Герман к училищу заявится. Все-таки надо было Катьке сказать. А с другой стороны, может, он просто пошутил? Зря только Катьку обозлишь». После экзамена всю их девчачью группу загнали в аудиторию, объявили оценки. Катька со Светкой схватили по тройке, она сдала на пятерку. Когда вышли на крыльцо, Катька заявила со смехом. «Ну, Лиск, с тебя причитается. Дуй в магазин, покупай красненького. Отмечать твою пятерку будем». Она лишь пожала плечами, затравленная, озираясь по сторонам. Слава богу, Германа поблизости не было. «Да ладно, чего испугалась-то?» Все не унималась Катька. Не боись, на троих скинемся. Сегодня ты, Лиска, хоть грамульку, а за свою пятерку выпить обязана. Ну, пошли, что ли? Они медленно пошли вдоль аллеи, с обеих сторон подхватив ее под руки. Светка тоже веселилась вовсю. Одиннадцать баллов на троих. Чем не повод, да, Катька? Погоди, мы еще и на танцы ее затащим. Хоть косого до кривого лейтенантика найдем. «А что, это для тебя, Лиска, выход, между прочим? Уедешь на Дальний Восток, заберешься на сопку и будешь лейтенантику с Вальтером Скоттом изменять?» Они покатились со смеху, не услышав, как кто-то подошел к ним сзади и обернулись удивленно на вежливый голос Германа. «Привет, девчонки! Можно я вашу подружку украду?» «Привет!» — жалко промямлила Катька с надеждой, глядя Герману в лицо и даже сунулась к нему на полшага, дрожа губами. «Можно, конечно. Укради!» «Спасибо, девчонки!» Она почувствовала, как властно ухватил он ее за локоток, растерялась, глянула на онемевшую Катьку в отчаянии. «Опаздываем! Опаздываем! Я билеты в кино купил, через пять минут сеанс начинается!» Ловко потащил он ее за собой, не давая выскочить из состояния ступора. Обернувшись, помахал девчонкам рукой. «Пока! Мы опаздываем!» Она пришла в себя лишь в конце аллеи, обернулась. Девчонки стояли, смотрели им вслед. Выражение их лиц ничего хорошего ей, конечно, не предвещало. А Герман лишь рассмеялся весело. «Здорово я тебя уволок, да? Пошли, а то и впрямь опоздаем». Конечно, можно было возмутиться, вернуться к девчонкам, но странное на нее напало ощущение, похожее на сладкий паралич воли. В этом парне была какая-то самонадеянная сила, убивающая на корню попытку к сопротивлению. И не сказать, чтобы это было так уж неприятно. Катьку жалко, конечно, но не махать же кулаками после драки, если уж дала себя увести. Или уволочь, как нахально выразился Герман. В темном зале, когда начался фильм, он сунул ей в ладонь конфету. Машинально развернула фантик, отправила в рот, зажмурилась от удовольствия. Шоколадная белочка, ее любимая. Потом еще одна конфета, еще. Надо же, конфетами успел запастись. И обниматься в темноте не лезет, и за руку не берет. И фильм хороший, она давно его посмотреть хотела. Потом после фильма гуляли долго. Он звал в кафе, а она решительно отказывалась. Не от того, что есть не хотела, а просто это было уж слишком для одного вечера. Тем более она ни разу в жизни не была в кафе, застеснялась. На крыльце общежития, прощаясь, он церемонно пожал ей руку, поклонился слегка. «Спокойной ночи, Лиза. До завтра». «До завтра? Ну да. Я зайду за тобой часам к шести. Ты дома будешь?» «Ой, нет, не надо заходить, лучше я сама. Я сама приду, куда скажешь». Обычно девушки назначают место свидания. «Да? Ну тогда в шесть у драмтеатра». «Хорошо, договорились». «А куда мы пойдем?» «Так в театр и пойдем. Хочешь? Там вроде артисты какие-то московские на гастролях. Я сегодня мимо проходил, афишу видел». «А какого театра артисты?» «Да черт его знает. Я в этом не разбираюсь. Сама завтра увидишь и меня заодно просветишь». «Но там же билеты страшно дорогие должно быть». А вот это ни одну девушку не должно волновать, Лиза. Девушки такие вопросы задавать не должны. Да? Ну ладно, я не буду, прости. Он разговаривал с ней как с ребенком, чуть насмешливо, чуть с превосходством, и это ей тоже нравилось, как ни странно. Были в его насмешливости и превосходстве другие нотки, совсем не те, которые доставались ей от тетки, от сестер. Он, кстати, сегодня весьма деликатно вызнал всю ее нехитрую жизненную подноготную, и она доверчиво рассказала и про сиротство свое неприкаянное, и про размен квартиры, и как без прописки осталось, и даже посоветовалась с горяча, не пойти ли еще раз к директору училища, чтобы напомнить о том самом распределении, где общежитие посулили. А он ей на это ничего не ответил, лишь задумчиво плечами пожал. Начали встречаться каждый вечер. Катька объявила ей жесткий бойкот. И она по этому поводу страшно переживала, конечно. А потом как-то успокоилась, попривыкла. В конце концов, Герман же сам ее выбрал, она не навязывалась. Да и до выпускного оставалось всего ничего, две недели. А думаешь, две недели можно и бойкот пережить. Тем более наедине с Катькой она теперь практически не оставалась. Все свободное время проводила в компании Германа. Он красиво за ней ухаживал, как в кино. Иногда ей казалось, будто действительно видит себя со стороны и тихо изумляется на себя такую. То есть настоящую полноценную девушку, пребывающую под настоящей мужской защитой. Впервые в жизни она чувствовала себя защищенной. Странное, странное это чувство. Вкусное, как шоколадная конфета-белочка. Сладкое, растворяющее, прижившееся внутри с годами сиротскую безнадегу. Даже иногда страшно становилось, а как она потом без этого ощущения жить станет? К хорошему же быстро привыкаешь, вот в чем беда. И на выпускной в училище Герман тоже пришел. А главное, как пришел. Когда ее вызвали на сцену для торжественного вручения диплома, вдруг появился в зале с огромным букетом роз, стал ждать, когда она спустится со ступенек. Ах, тут же пронеслось по залу девичья, восхищенная. А у нее коленки от волнения подогнулись, чуть не упала с последней ступеньки. Хорошо Герман поддержал ее под локоток и повел на место. Она из-за цветов и не видела, куда он ее ведет. Усадил, церемонно поцеловал руку, сел рядом. В общем, картина маслом, как потом завистливо Светка выразилась. А Катька ее так и не простила. Уехала после выпускного в свой поселок, не попрощавшись. Впрочем, ей было уже не до Катьки. Другие заботы навалились, более существенные. Потому что директор училища своего слова не сдержал, отдал распределение в ту самую ведомственную больницу другим девчонкам. Правда, комендантша общежития оказалась теткой сердобольной, разрешила ей не выселяться до сентября. Только условия поставила, чтоб мужиков не водила. Но тут же сама и рассмеялась. «Какие, мол, у тебя у книжной пигалицы мужики». В больнице, куда попала по распределению, к ней отнеслись хорошо. Посоветовали комнатку снять, даже половину арендной платы возместить обещали. В общем, не так все и страшно оказалось, только бы до первой зарплаты дожить. Денег-то у нее совсем не было. В тот день, она помнит, у нее был выходной после дежурства. Теплое августовское воскресенье с коротким утренним дождиком. Выглянула в окно, увидела, как быстро идет к крыльцу Герман, почти бежит, и ёкнуло сердце. Почему он бежит? Может, случилось что? Заметалась по комнате, наводя порядок, быстро провела расческой по волосам. Глаза в зеркале были испуганные, и душа чуяла, сейчас что-то важное в ее жизни произойдет. «Именно сейчас» и обмерла, когда услышала дробный нетерпеливый стук в дверь. «Лиза, у меня вчера бабушка умерла!» Сходу огорошил ее новостью Герман, схватив в охапку, закружил по комнате. Тут уж она совсем растерялась. Что происходит? Бабушка умерла, а он вроде как радуется, что ли? Странно и непонятно, и даже боязно немного. А может, эта реакция на стресс бывает же? Всякий человек по-своему горе переносит. А может, у него что-то в голове сдвинулось? — Герман, погоди. Ну, отпусти меня, пожалуйста. Хочешь? Я тебе валерьянки... Да какая валерьянка, лиска! Я ж тебе объясняю. Бабка вчера померла. — А ты почему так? Я не пойму. Ты этому рад, что ли? — А как же? Конечно, рад. Ну, то есть... Жалко бабку, конечно, но ей уже 90 лет было, а последние 10 лет она в параличе лежала, измаяла всех и сама измаилась. Да чего там лицемерить, пусть ей на том свете лучше будет, чем на этом. Дело-то в другом, Лиска. Бабка ж свою квартиру мне завещала, представляешь? Так что я теперь жених с апартаментами, не абы как. Выходи за меня замуж, Лиска. Отстранил ее от себя, глянул в глаза. А она окончательно растерялась, смотрела на него испуганно, не понимая до конца смысла последней радостно произнесенной фразы. То есть не соотносилась никак эта фраза с горестным, по сути, событием, хоть убей. «Ну, чего смотришь? Не поняла, что ли? Я сейчас тебя замуж позвал, Лиска. И улыбнулся белозубо, словно приглашая ее к радостному восторгу. Словно и не сомневался, что она должна именно так и отреагировать с восторгом, чуть позже отреагировать, когда в себя от счастья придет, а пока можно и помолчать в режиме понимающего снисходительного ожидания. Когда молчание затянулось, Герман хмыкнул, произнес чуть обиженно. «Ты что, лис, не рада, что ли?» «Я? Почему? Я не знаю, Герман. Рада, наверное, просто это несопоставимо для меня». Я думала, такое предложение как-то по-другому делают. А как? С цветами в руке и припав на одно колено? Добрось да Лиска. Книжек надо меньше читать. Вот что я тебе скажу. Я, в отличие от тебя, парень конкретный. У меня все на твердую платформу поставлено. Есть жилье – есть семья. Нет жилья – бегай в холостяках до скончания века. Теперь есть у меня жилье. Есть. Есть, поняла? Будешь за мной, как за каменной стеной, Лиска. Надо же, а я думал, ты обрадуешься. Я, я рада, Герман, правда рада. Только скажи, ты меня любишь? Ах, вот оно в чем дело. Все время забываю, что ты у меня девушка честная, да шибко романтическая. Как говорится, на что поведешься, на том и лоб расшибешь. Да неужели ты думаешь, я бы тебя замуж позвал, если б не любил? Малость же, соображать надо. Да я соображаю, да. И я тебя тоже люблю, Герман. Сказала последнюю фразу и почему-то поежилась, Наверное, это от стеснения. Слишком уж катастрофически быстро и необычно все произошло. И добавила зачем-то. Да, люблю, наверное. Ну, это само собой. Значит, как только бабку похороним, я тебя к своим знакомить веду как невесту тебя представлю. Мамаша у меня та еще привередница насчет этого дела. Так что будь готова к ее подколкам. К чему? К подколкам. Ну, то есть спрашивать начнет, что да как, до какого ты роду племени. Да ты не бойся, ее тоже понять можно. Она ж мать, она для сына хорошую жену хочет. Так нет у меня рода племени, ты же знаешь. Ну и что, это и хорошо даже. Как в том старом фильме, помнишь? Жениться надо на сироте. Она ничего не успела ему ответить. Он снова улыбнулся, сгреб ее в охапку, закружил по комнате, приговаривая. — Не бойся ничего, Лиска, не бойся, помни, за мной не пропадешь. Я твоя каменная стена, все твои беды теперь кончились. Теперь ты моя, поняла? Навек моя, только моя и ничья больше. Вместе со всеми твоими книжками моя... Объятие его стало вдруг крепким, судорожным. Ей даже показалось немного грубоватым. Уже в следующую секунду он ловко уложил ее на постель, принялся лихорадочно расстегивать пуговицы халатика, горячо обдывая ухо и шею свистящим шепотом. Лиска, Лиска, теперь ты моя, Лиска. Нет, не надо, Герман. Нет, что-то, пусти. Отчаянно пыталась она увернуться, билась, как птица, пойманная в селки. И он вдруг послушался, отпустил. Вдохнул, выдохнул, упруго напрягся, ей даже показалось, слегка скрижетнул зубами. И уже через минуту произнес с привычной ноткой снисходительного одобрения. — Ладно, понял, ты права, пусть все будет как положено, чтоб после свадьбы. «Ты ведь не огорчишь меня на этот счет, правда, Лиска? Она и не сообразила сразу, что он имеет в виду. Лишь глянула обиженно, быстро оправляя на себе халатик. Руки дрожали, пуговицы никак не попадали в петельки, и от чего-то сильно хотелось плакать. «Ладно, не обижайся. И молодец, что не поддалась. Зато и ценю». «А когда бабушкины похороны, Гер? Тебе моя помощь нужна?» Сказала, лишь бы как-то выйти из ситуации, чтобы он больше вопросов не задавал. Он глянул на нее удивленно, пожал плечами. «Нет, какая от тебя помощь? Или ты на похороны хочешь пойти?» «Не знаю, как скажешь?» «Да ну, нечего тебе там делать. Ладно, пошел я, Лис. Сама понимаешь, хлопот по горло. Я приду денька через два, ты жди. Комендантша тебя еще не выгоняет?» «Нет, сказала, до первого сентября могу жить». «Ага, это хорошо. До 1 сентября в аккурат управимся». Она не стала уточнять, с чем он собрался управиться до первого сентября. Почему-то очень хотелось, чтобы он ушел поскорее. Хотелось подумать, осмыслить все. Он ушел, но подумать и осмыслить у нее все равно не получилось. То вялость внутри наступала, то беспокойство непонятное брало вверх. И не было сил для анализа этого беспокойства. Она лишь успокаивала себя тем, что, наверное, всем девушкам так беспокойно бывает, когда их замуж зовут. Все-таки дело ответственное – замуж. Можно сказать, полная перемена жизни. А если ее окаянную жизнь за основу взять, так и вообще лучшая перемена. Можно сказать, спасительная. Через неделю состоялось знакомство с родителями. Жил Герман в сталинской пятиэтажке без лифта, и она вся измаялась с сомнением, пока поднималась с ним на пятый этаж. Благо он крепко держал ее за руку, словно боялся, что невеста может вырваться и убежать от страха, куда глаза глядят. Не дав ей отдышаться, позвонил в дверь, надев на лицо маску неколебимой решительности. Дверь открыла дородная женщина в порванном подмышкой фланелевом халате с мелкими кудельками химической завивки на голове. Мам, познакомься, это Лиза, моя невеста. Мы вчера заявление в ЗАГС подали. Мама хмыкнула, как ей показалось оскорбленно, оглядела ее с головы до ног, потом процедила сквозь зубы. Что ж, проходите, девушка. Вальяжно повернувшись, пошла вглубь квартиры, и Герман слегка подтолкнул ее в прихожую, шепнув на ухо. «Да не дрожи так! Никто тебя здесь не съест! Входи давай!» «А как было не дрожать? И как входить, если видишь, что тебе здесь совсем не рады?» Но ну, не бежать же и впрямь вниз по лестнице, как перепуганный заяц!» «В залу проходите!» Донесся в прихожую мамин зычный голос, пока она торопливо развязывала шнурки на своих неказистых китайских кроссовках. Хорошо хоть носочки надела новенькие, белоснежные, приятно облегающие стопу. В зале они с Германом сели на диван, покрытый жестким ковровым покрывалом, синие розы на темно-фиолетовом поле. И ковер в зале был покрывалу под стать, тоже каких-то жутко мрачных тонов. И полированная стенка отсвечивала недоброжелательным коричневым фоном. И мама в кресле напротив своим выражением лица общему фону соответствовала. «А чего это тебе Герка вдруг жениться приспичило? Ты, девушка, в положении, что ли?» «Нет, мам, она не в положении. Все у нас в этом смысле чин-чинарем». Торопливо, но довольно раздраженно отозвался Герман. «Ну и чего тогда торопиться? Что за спешка-то, я не понимаю». Иль хочешь поскорее освободившуюся жилплощадь занять? Еще дух мамин на небесах не представился, а он, смотри-ка, и сорока дней не отметили. Мам, да при чем тут? Сколько мне можно в холостяках гулять? Нагулялся уже, во!» Чиркнул он ребром ладони по горлу. «Мне уже своей семьей жить охота, чего непонятного-то?» А с матерью-отцом, значит, надоело жить. «Эх ты, сынок, ростишь детей, ростишь!» А потом придет какая-нибудь позариться на жилплошадь. Ты сколько ее знаешь, давно знаком?» Небрежно повела жирным подбородком в ее сторону. «Откуда она вообще взялась, интересно?» Схлипнув, она вдруг заговорила тоненьким визгливым голосом, неловко пытаясь утереть слезу воротником халата. «Ума у тебя совсем нет, Герка! Что, покрасивший не мог себе найти? Да у тебя ж такие девки были!» Изловчившись, она таки утерла нос воротником, вытянула шею, заголосила того пуще. — Отец, где ты там? Иди сюда! Тут Герка невесту в дом привел. Не терпится ему, вишь, мамину площадь занять. А, отец? Что-то бухнуло в соседней комнате, послышался короткий смачный матерок, шаги в шлепанцах. В проеме двери появился отец. Приземистый, с голым круглым пузом, вывалившимся из трикотажных штанов, глянул на невесту из-под лобья, перевел взгляд на жену. — А ну, циц, чего разверечалась на весь дом? Тебе только волю дай, не переслушаешь. Нормальную девка Герка привел, не ори. Видишь, она от страха уже себя не чует. Глаза-то разуй, сама не видишь, что ли? — Да чего там нормального, ни кожи, ни рожи. — А ты хотела, чтобы он сисястую прошмандовку в дом привел, всеми общупанную? — Цыц, я сказал. И, обращаясь к Герману, спросил деловито. — Заявление-то в ЗАГС уже подали? — Да, пап, еще вчера. — И когда свадьба? — Регистрацию на 28 августа назначили. — Ну, значит, так тому и быть. Будет тебе свадьба, сынок. — Отец! — снова заголосила песклява мама. — Цыц, я сказал, молчать мне! Подойдя поближе к дивану, он выставил перед ее лицом толстый палец, произнес решительно. — А ты, девушка, не тушуйся. Здесь тебя никто не обидит. Звать-то тебя как? — Ее Лизой зовут, пап. — сжал ее ладонь Герман, будто испугался, что она от страха даже имени своего произнести не сможет. — Ага, Лиза, значит. Хорошая имечка. Лизавета, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета? — Ты вот что, Лизавета, учти на будущее. С нашей мамой вот эдак-то помалкивать не следует. Ты побойче с ней будь, Лизавета. Она тебе слово, а ты ей два. Она еще слово, а ты опять два. С ней по-другому нельзя, а то с потрохами сожрет. И не подавится. Поняла, как надо? Она улыбнулась жалко, кивнула, опустила глаза вниз. Герман снова сжал ее руку, произнес весело. — Спасибо тебе, пап. Ничего, она научится со временем. «Ну а то!» — осклабился папа, довольно почесав брюха. «С бабами по-другому нельзя, сынок. Меж с собой пусть себе лается на здоровье, а мужиков должны уважать. Обедом-то будут сегодня кормить, нет?» «Ой, у меня ж там пирог!» — засуетилась мама, с трудом вываливаясь из кресла. «Я и забыла!» «Ну, ладно, пап, мы пойдем!» Вставая с дивана, потянул ее за собой Герман. «Куда? А пирог?» «Нет, пирог в следующий раз!» Лизе пора на дежурство в больницу, я и провожу. Она медсестрой в больнице работает. Что что ж, дело, медсестра, это хорошо. Будет кому укол в задницу воткнуть, если мы с матерью заболеем. Ну ладно, идите, Коль так. А насчет свадьбы мы потом уж с родителями обговорим. Кто у тебя родители, Лизавета? У нее нет родителей, она сирота. А, вот, значит как. То-то, я гляжу, совсем девка примялась. «Ни жива, ни мертва сидит. Ничего, не тушуйся, девка. Справим свадьбу, как полагается. Не люди мы, что ли?» Вышли из дома в солнечный день, и она вдохнула всей грудью, будто освободилась, наконец, от тяжкой обязанности. Герман обнял ее за плечо, с силой привлек к себе, произнес усмехнувшись. «Ну вот, а ты боялась, дурочка. Скажи, а классный у меня батя, да?» «Да, хороший». «Только твоей маме я совсем не понравилась». Да, не бери в голову, вот еще». «У нас в семье все вопросы отец решает». «А мама, что с нее возьмешь? Она женщина». «Да и вообще, в любой семье так положено, чтобы мать сына от себя не отпускала». «Все матери сопротивляются до последнего. Хоть королевну ей в дом приведи». «А ты что, не знала?» «Нет». «Ну так теперь будешь знать. Вот родится у нас сынок, вырастет, приведет в дом невесту». Тогда я еще посмотрю, какой ты скандал закатишь. Нет. Что нет? Я не закачу скандала, Герман. Да ладно, хочешь сказать, что ты другая, не такая, как все? Я такая, как все. Просто я же сына любить буду, а значит, буду уважать его выбор. А моя мама, по-твоему, меня не любит, что ли? Голос его навис над ее плечом и, казалось, придавил обиженной тяжестью. Пришлось торопливо исправить свою оплошность. «Ну что то я совсем не это хотела сказать. В каждой семье по-разному бывает. А тебе откуда знать, как там бывает? Ты ж сирота, сама говорила, что родителей не помнишь». «Да, не помню». «Ну ладно, чего мы с тобой? Вроде как ссоримся. И все-таки ты на маму не обижайся, она поплачет, посердится, потом отойдет. Дело-то ведь не в тебе, по сути». Просто я своей женитьбой ее мечту ломаю. Мечту? Какую мечту? Испуганно повернула она к нему голову. Понимаешь, у мамы давно задумка была. Она хотела бабкину квартиру обменять на дом в деревне. Все высчитывала, прикидывала. Говорит, и на машину бы еще хватило. В общем, вымечтала себе рай с садом да огородом, с навозной грядой да с курятником. Она ж у нас не городская. Отец ее из деревни взял. А я, выходит, все ее планы порушил. Да и правильно. Квартиру-то, как не суди, бабка отцова мать. Мне завещала. Ну да. Только это как-то нехорошо получается, Гера. Если она мечтала... Ну и что? Мало ли кто о чем мечтает. Да и вообще, кто ее спрашивает? Говорю же, у нас отец всему голова. Я считаю, это вполне правильно. И в нашей семье тоже я все буду решать, а ты меня будешь слушаться. «Будешь, лиска? Он притянул ее к себе, по-хозяйски крепко ухватив за талию. И снова у нее внутри расплылась, покатилась по телу сладкая истома. Конечно, конечно, она будет во всем на него полагаться. Как же это хорошо верить и полагаться на заранее правильное решение, принятое мужем. А звучит-то как мужем, ее мужем, а она будет женой то есть будет за ним, как за каменной стеной, защищающей от всех бед сиротского одиночества. Да, все именно так. Надо просто постараться и быть хорошей женой. А иначе зачем вообще замуж выходить? Она потом и впрямь очень старалась. Слушала его во всем. Никогда не спорила. Да и не хотелось, в общем. О чем было спорить? Кому обед готовить? Кому рубашки стирать? Смешно, право слово. Более того, она даже с мамой Германа старалась изо всех сил подружиться. На одно слово по два отвечать не научилась, зато научилась на это свекровки на одно слово не обижаться. В общем и целом, та оказалась неплохой теткой, и душа у нее была добрая. И к Машке всем сердцем приросла, когда та родилась, с рук ее не спускала. Да, все было хорошо, именно так, в общем и целом. Семья, муж, каменная стена, защита. Защита от слова «щит». А только иногда вдруг начинало казаться, что щит вовсе не защищает, а разделяет их надвое. Она с одной стороны, а Герман с другой. Не получалось у них того единого целого, как она себе семью представляла. Оказалось, мало для этого самого старательного старания. А может, она в него не вросла. Так и осталась в своем неприкаянном книжном сиротстве. Кстати, он очень ревновал ее книгам. Всегда сердился, когда видел ее читающий. Выхватывал из рук, спрашивал обиженно. — А с мужем что, западло поговорить? Хочешь показать, какая умная, да? Умнее мужа, да? — Ничего такого я не хочу, Гер". «А зачем тогда это?» — тряс над ее головой книгой. «Да просто почитать захотелось, что ты!» «Нормальная баба своего мужика всю жизнь должна как книгу читать. Спрашивать его иногда, как рабочий день прошел, например. От тебя порой и слова не дождешься. Сразу тыркой в книжку сунулась. И о чем с тобой говорить после этого?» «Да хоть о чем, Гер, о чем ты хочешь поговорить?» «Опять из себя умную строишь, да? Хочешь сказать, что со мной об умном и поговорить нельзя?» «Тупой мужик, да? Баба умнее? Лучше бы спросила, почему я на работе сегодня задержался. А может, я загулял, а?» На это, как правило, она уж совсем ничего не могла ответить, потому что это было правдой. Ей действительно было неинтересно, отчего муж вовремя домой не пришел. Зато он ее опоздание отслеживал по минутам и учинял пристрастный допрос с каверзами и попытками изловить на лжи. Иногда ей казалось, что он развлекается так, и ее вовлекает в эту игру, дескать, смотри, как надо, учись. Когда родилась Машка, все у них более-менее утряслось, утопилось в заботах и радостных усисюканьях. Отцом Герман оказался сумасшедшим, возился с дочкой часами, и она радовалась и старалась не замечать, как в его нежном лепетании проскальзывают нехорошие нотки — Вроде и незаметные на фоне умильного голоса. «Ох, это мамка! Опять не успела нам пеленки погладить!» «Ну, чего плачешь? У мамки молоко невкусное. Да ты не наелась, моя маленькая!» «Да, понимаю!» А мамка не умеха, только думает, что она самая умная. «Смотри, книжек со сказками тебе накупила! Зачем нам ее книжки, правда?» Мы вырастим, мультики смотреть будем. Машка росла спокойным ребенком, глядела на мир внимательными глазенками, впитывала его в себя, как губку. Читать научилась рано, еще и пяти не было. Герман только вздыхал грустно. А что делать? В мать пошла. Но умилялся при этом до невозможности, слушая, как дочь бегло трещит про карандаша и самоделкина, вводя по строчкам пухлым указательным пальчиком. Так и жили, то ли со щитом, то ли на щите, не поймешь. Она внутри сама по себе, он со своими притязаниями тоже сам по себе. Но снаружи-то вроде не придерешься, обед сварен, рубашки наглажены, с работы Бегом домой. По воскресеньям к родителям в гости, на пироги. Дни рождения шумные, родственные. И Машку на стол стихи читать, и вместе гордиться ее успехами. В общем и целом семья как семья. Среднестатистическая, вполне состоявшаяся. Это она так думала, что вполне состоявшаяся. Пока от Нади, старшей троюродной сестрицы, письмо не пришло. Бог его знает, как она ее адрес узнала. Но узнала, Коля приспичила. Писала Надя про тетку. Заболела, мол, мама лежит в доме одна, ухаживать за ней некому. А ей, Наде, даже на минуту из круговорота дел вырваться нет никакой возможности. И Ритка бессовестная такая, в своих семейных передрягах разобраться не может. Хотя чего бы Ритке и не приехать к матери. Три часа на электричке всего». Нет, Надя ни на чем не настаивала, конечно, и к ее совести не взывала. Из письма выходило, что она просто горестной информацией делится. Но между строк все равно проскальзывала. Маме постоянный медицинский уход требуется. Понимаешь, Лизочка, дорогая, именно медицинский. Чтобы укол вовремя сделать или капельницу. А ты ведь у нас какой-никакой амедик, Лизочка». От одного этого Лизочка, буквами на бумаге написанного, у нее сердце зашлось. Никогда ни Рита, ни Надя ее Лизочкой не называли. Так с обморочным сердцем и побежала утром в больницу отпуск оформлять. Поначалу ей отворот-поворот дали, конечно, что еще за отпуск незапланированный. Но потом в положение вошли, уж очень она просила. Еще и письмо в руке доказательством необходимости трепыхалось. В общем, собралась быстро в один момент. Оставалось Германа с работы дождаться. Даже и мысли не допускала, что муж не разделит ее порыва. Тетка все-таки единственная родня. Герман порыва не разделил. Более того, возмутился сильно, с обидою. «Ты же говорила, что сирота, что у тебя нет никого. А тут здрасте, тетка. Где она раньше была, твоя тетка?» «Гер, ну это трудно объяснить. Давай так и будем считать, что раньше тетки не было, а теперь есть. Она совсем одна в доме, понимаешь? Из больницы выписали, а ухаживать некому. А сестрам Наде с Ритой совсем некогда». «Еще и сестры есть? Ничего себе! Или они тоже так, будто раньше их не было, а потом появились?» «Гер, давай я тебе потом все расскажу, ладно? Приеду и расскажу». «А раньше почему не рассказывала?» «Я не могла, Гер. Не получалось у меня как-то». «Наверное, мне стыдно было. Они ведь не очень хорошо со мной обошлись, по большому счету. Я и сама старалась забыть, не думать». «Ну тогда я совсем ничего не понял. Они с тобой плохо обошлись, и ты же по первому зову мчишься. Это как надо понимать, а?» «Это надо правильно понимать. Так и понимать, что по-другому я не могу». «А мужу на целый месяц оставить можешь? Ну ладно, Машка, за Машкой мать приглядит, а я...» «Не боишься меня одного оставлять?» «А чего я должна бояться?» «Ну-ну, ты дурочка, ты из себя не строй. Я ж мужик все-таки, молодой да здоровый. Смотри, рискуешь». «Я не понимаю таких разговоров, Гер. Я только одно знаю. В моей помощи человек нуждается. Родной человек, моя тетя. Ладно, Гер, я на электричку опаздываю. Там в холодильнике еда всякая есть. Я на несколько дней наготовила». «И рубашки твои все постираны и наглажены. В шкафу висят, сам увидишь». Она потянулась, чтобы поцеловать его на прощание, но Герман, будто не заметив, отвернулся. Буркнул чего-то себе под нос, ушел на кухню. Уже открывая дверь, она услышала, как тяжело бухнула сковородка, поставленная на плиту. Тетка встретила ее со слезами. В первый момент она даже и не узнала ее, так изменилась. Высохла, как щепка. Сухая кожа на лице отдавала нездоровой желтизной. А когда прочитала выписку из больницы, сразу все поняла. Рак печени. Четвертая стадия. Оттого из больницы и отпустили домой. Помирать. Засучила рукава. Навела для начала в доме порядок. Мыло пол и слезы из глаз капали. Жалко было тетку. И Надю с Ритой жалко. Жестокие сердца больше в жалости нуждаются, потому как не понимают своего горя. Нет хуже для человека, чем иметь жестокое сердце. Радости-то от него никакой. Тетка умирала медленно. В мучениях обезболивающие уколы уже плохо помогали. Одна неделя прошла, другая, третья... Однажды тетка проснулась ночью, застонала так, что она взвелась на своем диване, подбежала к ней. — Что, тетя Тань, что? Давайте я еще укол сделаю. — Нет, не надо. Ты сядь, Лизонька, сядь. Вот так возьми меня за руку. Знать, помру я нынче, Лизонька. Спасибо тебе, что была со мной в эти дни. Одной-то мне уж совсем бы никуда было. — Ну что вы, тетя Тань? Ты вот что, Лизенька, ты это. Прости меня, если сможешь. Грешная перед тобой, видит Бог, обидела сироту. А с другой стороны, какой с меня спрос? Я не шибко сильной бабой была, уж прости. Вырастила тебя, как могла. Каюсь, конечно, что хрупкой соломинкой тебя в жизнь отпустила. И потом ты мне все время снилась. Стыдно мне было, Лизенька в глаза-то тебе глядеть. От того и не звала. — Ну, в общем, я так и поняла, тетя Тань. — Значит, не обижаешься? — Нет, не обижаюсь. — Спасибо, спасибо, родная. Грех ты мне с души сняла. Слава богу, что все у тебя хорошо в жизни сложилось. С тем и помру. — Да поживете еще, тетя Тань. — Знаю, помру. — И вот еще что, Лизонька, ты уж на меня не обижайся, но домик-то я Наденьке завещала. Сама посуди, обидели мы ее тогда с Риткой. При размене квартиры ей вообще ничего не досталось. Она ж мне дочь, ты пойми. Я понимаю, тетя Тань. Ну, вот и хорошо, вот и славно. Ты иди, Лизонька, я посплю, что-то в сон клонит. Она умерла этой же ночью, во сне. Говорят, праведники во сне умирают». Что ж, Богу виднее, наверное, кто на этой земле праведник, а кто не совсем. На похороны приехали Надя с Ритой, плакали на но ее словно бы не замечали. Подходила к ним с какой-то надобностью, напрягались, глядели настороженно из-под лобья. Она лишь вздыхала, бедные, бедные. Наверное, им тоже неловко, как и покойной тетя Таня. Хорошее чувство, неловкость, выставил ее щитом от вынужденного беспокойства и живи себе дальше. Ни Надя, ни Рита ей даже спасибо не сказали. Трудно им было, наверное. Зато ей было легко. Горько, конечно, и в то же время легко, будто важное жизненное обязательство выполнила. Хоть и жалко было тетку, но уезжала домой с чистым сердцем, с прощением, с пониманием с большим сочувствием к сестрам. Герман встретил ее странной суетливостью, отдающей едва уловимой ноткой небрежения. Задавал много вопросов, но ответов, казалось, не слышал. Лишь кивал головой да языком цокал, демонстрируя приличествующее случаю сочувствия по поводу кончины дорогой тетушки. Она как-то сразу поняла. Случилось что-то. Другой был Герман, совсем другой. Глаза ей открыла свекровь, выпалила в лицо с присущей язвительной прямотой. «Загулял тебя, мужик-то, во как! А сама виновата, зачем одного так надолго оставила? Где ж то видно, самой в чужие руки мужика отдавать? Молодайку себе нашел, совсем соплюху. Дочка его начальника, пока тебя не было, к нему подвалилась. Видно, глянулся он ей». Начальник его попросил дочку свести куда-то, в дом отдыха, что ли. Ну, там у них и сладилось, стало быть. А чего? Герка мужик видный. Чего ж не подвалиться, коли плохо лежит? — Да заткнись ты, зараза! Как заверещит, так и не остановишь! По привычке цыкнул на жену свекор, глянув на нее виновато. Да уж, Лизавета, вот такие дела. Связался Герка с этой сисястой губастой. Срам смотреть! Я пробовал его приструнить, да разве этого кобелину проймет? Ты уж скрепись как-то, переживи трудные времена. Ваши бабье дело такое, принять да перетерпеть. Ничего, может, еще одумается, семья все-таки дочка растет. Что было делать? Она скрепилась. Но странное дело, от чего то не было это скрепление таким уж большим несчастьем. Да, неприятно было, но не более того. Иногда, стыдно признаться, даже радовалась, когда он вечерами пропадал, когда выпадали часы и минуты для своей собственной жизни, мужем неконтролируемой. Приходил, встречала улыбкой, немного равнодушной, немного насмешливой. Потом в одночасье вдруг осенила: а ведь не любит она его, Германа, по-настоящему. Иначе, наверное, извелась бы вся от ревности. Что ж... Ошибалась, выходит, когда сказала ему «люблю», а он еще, помнится, смешно так ответил. Вроде того, твое «люблю» само собой разумеется и сомнению не подлежит. Выходит, они оба тогда ошиблись. Она возможностью обмануть сиротскую безнадегу, он своей смешной самонадеянностью. Так продолжалось год, целый год ни туда, ни сюда. Вроде и есть семья, а на самом деле нет никакой семьи. Так, пустая обертка от шоколадной конфеты. Машка к тому времени уже восьмой класс заканчивала. Большая была девочка, все понимала. Но в один из вечеров все решилось. «Ухожу я от тебя, Лиза. Чего так смотришь? Не поняла, что ли? Совсем ухожу». «Я поняла, Герман. Ты уходишь». «Так, понятно. Спокойно к этому решила отнестись, да? Значит, тебе все пофигу, да? Истерику устраивать и в ноги падать не будешь?» «Нет, Герман, не буду». «Вот-вот», — выставил он в ее сторону обвиняющий указательный палец. «Вся ты в этом и есть, как на ладони. Скучная, никакая, поганка, бледная. Тебе с книжками интереснее жить, чем с живым мужиком. Вот и читай теперь свои книжки, хоть сверху, хоть снизу, хоть задом наперед, а мужика около тебя не будет. Мужик-то тю-тю ручкой сделал». «Я понимаю, Гер, не надо ничего говорить». Тебе вещи помочь собрать? Да, вещи собрать, говоришь? А может, это ты соберешь свои вещи? Забыла, в чьей квартире живешь? В моей ты квартире живешь. И скажи спасибо, что с моей дочерью. А иначе бы... А, да что с тобой говорить? Он принялся яростно кидать в чемодан пиджаки и брюки, пыхтел обиженно, как будто именно он в этой ситуации был оскорблен и брошен. Потом повернулся к ней, спросил тихо, с надрывом. «Ну, спроси хоть, с кем я тебе изменил? Неужели тебе все равно? Я не понимаю. Мужик навсегда уходит, а она молчит. Ведь выгоню. Совсем разозлюсь и выгоню, не молчи». «С кем ты мне изменил, Герман?» Спросила скорее автоматически. «А, ну тебя. Ладно, я собрался, кажется. К Машке я буду часто приходить, когда захочу, поняла? В любое время. А ты? Ты живи пока» а там видно будет. И попробуй мне только хахаля какого-нибудь сюда привести. Да и вообще, не только сюда. Узная про любого хахаля, ни минуты здесь не останешься, поняла?» Схватил чемодан, шагнул в прихожую, больно задев ее плечом, громко хлопнул дверью. А она осталась стоять посреди разоренного семейного гнезда. Жалела, конечно, что все так неказисто получилось, Может, и впрямь следовало на прощание истерику закатить, чтобы ему не так обидно было? Снова в прихожей хлопнула дверь. Машка пришла. Заглянула в комнату. Что это, мам, вещи все разбросаны? А это папа от нас ушел, Маш. Куда? К другой женщине. Ну, сказал, что часто приходить будет к тебе. А, ну, понятно. Чего тебе понятно, Маш? Да потому что все так говорят. Ты, мол, мне, меня дочка, независимо от того, живу я с твоей мамой или нет. Как будто дочкам от этого легче. И вообще... Не расстраивайся ты так, мам. Чего ты в самом деле? Ну, хочешь, я с ним разговаривать не буду, когда придет. Вообще-то имею право. Получается, он меня тоже как бы бросил. Я не расстраиваюсь, Маш. И не надо, пожалуйста, никаких демаршей в сторону папы. Ну, это уж мое дело. Вообще-то обидно, мам. Давай замок в двери поменяем, а? Пусть знает, что я тоже обиделась. Нет, Маш, не будем мы замок менять. А ты чего, испугалась, да? Или надеешься, что он вернется? Нет, не в этом дело. Просто папа, ну, в общем, дал мне понять, что я к его квартире никакого отношения не имею. Ну, это он погорячился, по-моему. Ты же здесь прописана. Да, прописана. Но ты же знаешь нашего папу. «Да ничего он тебе не сделает, не посмеет! Я не позволю, мам!» «Спасибо, дочь. Защитница ты моя. Ну, давай уборку начнем, что ли?» Потом, через месяц, был развод. Официальный. В процедуре принимала участие новая подруга Германа, высокая, красивая девица, сисястая, губастая, как нелицеприятно выразился о ней бывший свекор. Пока стояли в очереди в зал судебного заседания, Девица сажалась неприлично к Герману, стараясь устроить руку в кольцах поближе к причинному месту, и смотрела на нее надменно, как победительница, катая жвачку во рту и очень сексуально двигая губами. Он пришел к ним на другой день после развода в сильном подпитии. Долго сидел на кухне, обхватив голову руками, потом поднял на нее взгляд, полный тоски и ненависти». Произнес, медленно разделяя слова. Еще раз тебе повторяю, Чтоб ты четко уяснила. Запомни, это моя квартира, И ты живешь здесь потому, Что я тебе пока разрешаю. Поняла? Пока разрешаю. Поняла, Герман. Пока Машка не вырастет. Поняла? Поняла. Ну все, хорошо, что поняла. Вторые ключи я себе оставляю, когда захочу, тогда и приду. Тяжело поднялся, прошел, шатаясь в прихожую. В дверях оглянулся, произнес хмуро. «Чего смотришь? Иди давай, книжки свои читай. Теперь уж никто не помешает».